Глава двадцать восьмая Недели через две, в течение которых у нас было много разговоров, много секса и терпимое количество споров, мы идем ужинать к Лориным друзьям Полу и Миранде. Вам это может показаться пустяком? Но для меня поход к ним очень важен. Как вотум доверия, как подтверждение моего статуса и сигнал внешнему миру, что минимум несколько ближайших месяцев Лора предполагает провести со мной. Мы с ней всегда расходились во взглядах на Пола с Мирандой, которых я не видел ни разу в жизни. Лора и Пол пришли работать в юридическую фирму приблизительно в одно и то же время, и между ними сложились хорошие отношения, так что, когда ее и меня пригласили в гости, я идти отказался. Мне не нравилось ни то немногое, что я знал о Поле, ни то, с каким воодушевлением отзывалась о нем Лора». Когда же она в надежде, что я пойму, какую глупую ошибку совершаю, сообщила, что там будет некая «Миранда», я наговорил ей лишнего». Я сказал, что он как раз один из тех, с кем ей с ее нынешней умопомрачительной работой впредь и положено водить компанию, в которую я не вписываюсь. И она рассердилась, тогда я поднял градус и начал предварять каждое упоминание его имени определением «этот кретин». А еще приписал ему бабий голос и полный набор склонностей и привычек, скорее всего, ему несвойственных. И Лора рассердилась уже по-настоящему и пошла в гости одна». А потом мне стало неудобно, что я столько раз ни за что ни про что обозвал Пола кретином, и поэтому, когда Лора пригласила их к нам, я смотался из дому и не возвращался до двух ночи, хотя и знал, что у них ребенок, и к половине двенадцатого они точно уйдут. После всего этого я очень оценил, когда Лора сказала, что они снова зовут нас». Во-первых, она не махнула на меня рукой, а во-вторых, повторное приглашение означало еще и то, что она рассказала им о нашем воссоединении, и вряд ли в ее рассказе все было так уж плохо. Стоя на ступеньках их дома, отнюдь не роскошного, обычного дома с тремя спальнями в Кэнсел Грин, я тереблю пуговицу на ширинке своих 501-х, есть у меня такой тик, и Лора по вполне понятным причинам его не выносит но сейчас она улыбается, глядя на меня, и, чтобы приободрить, пожимает мне руку, другую, не ту, что занята в области паха, и не успеваю я оглянуться, как мы уже в прихожей, где на нас обрушивается шквал улыбок, поцелуев и приглашений к знакомству. Пол оказывается высоким и симпатичным, с длинными темными волосами, не стильно длинными, как стригут в парикмахерской, а скорее напоминающими прическу компьютерщиков, которым все не досуг постричься, и густой щетиной. На нем тертые коричневые вельветовые штаны и футболка с изображением чего-то зеленого, не то ящерица не то дерево не то какого-то овоща. Я жалею, что у меня не расстегнуто несколько пуговиц на ширинке. С легким беспорядком в одежде я не чувствовала бы себя рядом с полом, чересчур вырядившимся. «Миранда, как и Лора, одета в мешковатый свитер и леггинсы, на носу у нее вполне себе симпатичные очки без оправы, и сама она вполне себе симпатичная пухленькая блондинка, не такая пухленькая, как Дон Френч, но достаточно для того, чтобы это сразу бросалось в глаза. Таким образом, ни туалеты, ни дом, ни хозяева не вызывают у меня робости, да еще и хозяева настолько милы со мной, что в какой-то момент я расчувствовался чуть не до слез». При всей моей неуверенности в себе я не сомневаюсь, что они мне очень рады. Не знаю, потому ли, что мне как-то удалось снискать их расположение или благодаря Лориным рассказам о том, как она довольна теперешним состоянием дел, и даже если я ошибся, и они всего лишь лицедействуют, кому какая разница, коль скоро актеры так мастерски справляются со своими ролями? Мы не ведем бесед типа «Как бы вы назвали свою собаку», поскольку, с одной стороны, каждый из нас знает, чем занимаются остальные трое, Миранда преподает английскую литературу в колледже для взрослых, а с другой сегодня не такой вечер. Пол и Миранда задают Лоре вопросы об отце, она рассказывает им про похороны. Не все, но кое-что. И, среди прочего, даже что-то такое, о чем мне не говорила. Прежде чем отдаться боли и скорби, она была потрясена моментально промелькнувшей у нее в голове мыслью «Боже, а ведь ничего такого взрослого со мной еще не случалось». Миранда рассказывает, как умирала ее мать, и мы с Полом задаем ей вопросы. Потом Пол и спрашивает меня о моих родителях, А дальше разговор каким-то образом переходит на то, чего каждый из нас ожидает от жизни, и что нам в ней не нравится, и еще даже не знаю. Признаваться в этом немного глупо, но о чем бы мы ни говорили, я чувствую себя абсолютно комфортно. Я никого не боюсь, меня внимательно слушают, а Лора к тому же время от времени посылает ласковые взгляды, и это меня очень поддерживает. И не то, чтобы кто-либо из нас сказал хоть что-нибудь особо запоминающееся, глубокомысленное или остроумное, дело скорее в общем настрое. Первый раз в жизни я кажусь себе персонажем сериала «На четвертом десятке», а не персонажем… не персонажем пока что еще не снятого сериала о трех чуваках, работающих в музыкальном магазине и целыми днями обсуждающих начинку сэндвичей и саксофонные соло. Мне это нравится. Да, я прекрасно понимаю. На четвертом десятке — это слащаво, ходульно, немодно и по-американски. Но когда сидишь в своей жалкой квартирке в крауч энди когда твой бизнес катится псу под хвост, а подруга слиняла с верхним соседом, не последняя роль в сериале на четвертом десятке совсем что к ней прилагается, детьми, женитьбами, барбекю, работой, компактами с доброй старой музыкой, представляется чем-то безусловно недосягаемым. Впервые я влюбился лет за пять до того, как на моем горизонте возникла Элисон Эшворд. Мы с родителями тогда отдыхали в Корнуолле, и за столиком рядом с нами завтракала парочка молодоженов, мы с ними познакомились, и я влюбился в них обоих. Не в неё или в него, а в них как в единое целое». «Сейчас, вспоминая о том времени, я склоняюсь к мысли, что своими фантастическими идеями об отношении полов я был обязан им не меньше, чем дасти Спрингфилд. По моему разумению, каждый из них, как это иногда бывает с молодоженами, старался показать другому, насколько здорово он умеет ладить с детьми, продемонстрировать, что из него получится великолепный отец, а она станет потрясающей матерью. Мне же это было только на руку». Они брали меня с собой купаться и гулять по морским отмелям, купили мне воздушного змея, а когда они уехали, я чуть не умер от горя. Сегодня вечером со мной происходит нечто похожее. Я влюбляюсь в обоих, в пола и Миранду. Со всем тем, что у них есть, с тем, как они относятся друг к другу, как дают мне ощутить себя новым центром их вселенной. Я в восторге от них и хочу впредь всю оставшуюся жизнь непременно встречаться с ними дважды в неделю. И только под самый конец вечера я вдруг понимаю, что меня подставили. Миранда поднялась наверх к ребенку, а Пол отправился поискать, не осталось ли где-нибудь в загашнике ликера, который помог бы нам залить пламя, разгоревшееся у нас внутри от съеденного за ужином. «Погляди их записи», — говорит мне Лора. Не стоит. Я, знаешь ли, некоторое время вполне могу прожить без того, чтобы охаивать чужие музыкальные коллекции. Пожалуйста, мне хочется, чтобы ты посмотрел. Я подхожу к полке и, склонив голову на бок, начинаю изучать компакт-диски. Даже самого беглого взгляда мне хватает, чтобы понять, передо мной сплошная зона бедствия. Коллекция кошмарна настолько, что по-хорошему ее надо бы непременно запаять в металлический ящик и отправить в какую-нибудь страну третьего мира на свалку вредных отходов. Тут у них все, что положено. Тина Тернер, Билли Джоэлл, Кейт Буш, pink Флойд, Симпли Рэд, конечно же The Beatles, Майк Олдфилд, Тьюбулер bells 1 и Тьюбулер bells 2, Мит Лоуф. Навинил я времени не трачу, но все же успеваю разглядеть пару пластинок Eagles. И краем глаза замечаю нечто уж больно подозрительно напоминающее альбом Барбары Диксон. «Возвращается Пол. Сомневаюсь, что вам многое из этого нравится. Даже не знаю, вот, например, The Beatles, они неплохо играли». Он смеется. «Боюсь, мы не очень-то в этом деле разбираемся. Надо будет как-нибудь зайти к вам в магазин, чтобы вы немного нас просветили». «Да чего там, каждому свое». Лора удивленно смотрит на меня. «Никогда раньше не слыхала от тебя ничего подобного». Мне казалось, в твоём прекрасном новом флеминговом мире от мысли, что, дескать, каждому своё всего один шаг до петли. Мне удаётся скорчить улыбку и, протянув свой бокал, подставить его под вязкую струю старого драмбуи. Драмбуи — ликёр на основе шотландского виски. — Ты это нарочно, — говорю я ей по пути домой. — Ты прекрасно знала, что они мне понравились. Это была ловушка. — Ага силком затащила тебя к людям, от которых ты теперь в восторге. Обманом вынудила провести замечательный вечер». «Ты понимаешь, о чем я». «Любая вера время от времени нуждается в испытании. Мне показалось забавным познакомить тебя с приятными людьми, а потом посмотреть, отразится ли на твоем к ним отношении тот факт, что они держат дома пластинку Тины Тернер». «Безусловно, отразился» во всяком случае, в будущем точно отразится. Но сегодня я вынужден признаться, понятное дело только самому себе, что в данном прихотливом и, видимо, неповторимом стечении специфических обстоятельств, по-настоящему важным стало не то, что тебе нравится, а то, что ты собой представляешь. Впрочем, объяснять бари как такое может быть, я не возьмусь.